Глава 68. 17 июня 510 года до нашей эры Маленький отряд Ариадны и Окинона обогнул Кротон и направился к общине. До захода солнца оставался час, но было пасмурно, будто ночь уже наступила. Дул влажный прохладный ветер, мечущий крошечные капли воды. Всем хотелось поскорее добраться до места и насладиться миской горячего супа. Солдаты и слуги оживились, увидев ворота общины, в которых столпились встречавшие. Только Акинон и Ариадна пребывали все в той же задумчивости, как и всю последнюю неделю с тех пор, как посетили Главка. «А я думала, что обрадуюсь возвращению в общину», — думала Ариадна. Несколько дней она пыталась рассеять глубокую печаль, которая окутывала ее, как мокрое холодное одеяло. Отчасти это было связано с тем, что на нее внезапно нахлынули воспоминания о часах, проведенных в руках похитителей. Казалось, рядом с Окиноном она чувствовала силу и поддержку, чтобы им противостоять, как вдруг снова осталась с ними наедине. Неопытность в любовных делах заставила ее совершить безрассудный шаг и размягчить панцирь, защищавший ее столько лет. Она послушно открылась Окинону и теперь мучительно сознавала, что была к этому не готова. Разумнее всего вернуть панцирь на место и сделать его еще толще. Лучше держать Акинона на расстоянии, а заодно освободиться от болезненного чувства, что ей его не достает. Сидя на своем рослом коне, Акинон украдкой посмотрел на Ариадну. Кожа молодой женщины блестела от дождя. Она находилась всего в двух метрах от него и в то же время вне пределов его досягаемости. Они почти не разговаривали, но как-то она дала ему понять, что между ними ничего не может быть. Акинон вздохнул, тоскуя по внезапной радости, настигшей его по пути в Сибарис, по жгучей страсти, обнаруженной внутри Ариадны, но более всего по нежной дружбе предыдущих недель. Неужели он потерял и это? Воцарившееся между ними угрюмое молчание мало походило на атмосферу первых дней путешествия, но соответствовало результатам визита в Сибарис. «Шесть дней полные разочарования». Что касается Главка, то попытки убедить Сибарита отозвать награду окончились полным провалом, к тому же чуть не стоили им жизни. Он не ответил на их письма, в которых они просили помочь в поисках человека в капюшоне. Ни к чему не привели и многочисленные допросы и прочесывание Сибариса вдоль и поперек. Главный подозреваемый в убийствах Кляменида и Даарука, сообщник Атмы, будто бы испарился. У ворот они спешились. Кинон, поглощенный своими мыслями, не сразу обратил внимание на странное молчание встречающей группы. Внезапно он заметил, что с ним никто не заговаривает, и все уклоняются от его взгляда. «Да что тут происходит?» — напряженно думал он. Чувствуя растущее беспокойство, он отыскал глазами Милона. Начальник армии понурил голову. а Кинон ощутил в груди внезапную пустоту. Он быстро подошел к огромному кротонцу и схватил его за плечи. «Что случилось, Милон? Говори!» Глава 69. 17 июня 510 года до нашей эры. Пифагор сидел на скамье, прислонившись спиной к стене, и наслаждался прохладой своей спальни. Он находился в загородном доме Монтролита, одного из аристократов Неаполиса, который больше других поддерживал общину. Он остановился там сразу же, как приехал в город. Аристократ не сомневался, что со временем в Неаполисе также возникнет пифагорейская община. Однако Пифагору потребовалось всего два дня, чтобы понять, город не готов. Не меньше Мандролита был разочарован Эвандр, который уже видел себя вождем новой общины. «И все же для него это очень полезно», — подумал Пифагор. Он был доволен развитием Эвандра. Готовясь в одиночку руководить общиной, младший из великих учителей серьезно продвинулся в способности овладеть своей гневливой природой. Сейчас не самое подходящее время, но пройдет всего несколько лет, и влияние римского пифагорейства приведет к основанию общины в Неаполисе. Город должен стать стратегическим центром оси Кротон-Рим. Рим, Рим, Рим. Конечно же, очередь за Римом. Пифагор в этом даже не сомневался. В последующие годы братство должно расшириться и укрепиться при поддержке Рима. В центре италийского полуострова город Римлян станет мощным очагом учения. Оттуда пифагорейцы распространят свое политическое влияние и соединятся с колониями Великой Греции, уже находящимися под их контролем. Пифагорейство станет научной и моральной доктриной на обширной территории, напоминающей небольшую империю. Рим переживал глобальные политические перемены, которые ознаменовали новый этап его истории. После двух с половиной веков монархии изгнали последнего из этрусских царей, Луция Тарквиния Гордова. Длительная социальная напряженность вспыхнула, когда его сын Секст изнасиловал Лукрецию, жену племянника царя. После изнасилования Лукреция наложила на себя руки, а другой царский племянник, Луций Юний Брут, возглавил восстание, которое завершилось провозглашением республики. У великого учителя Гиппокрионта имелась дальняя родственница, которая приходилась Луцию Юнию Бруту, невесткой. Через нее Брут лично потребовал встретиться с Пифагором, чтобы просить у него совета в том, каковы должны быть первые шаги республики. Пифагорейский дух справедливости и сплоченности достиг Рима. Брут хотел включить эти принципы в новую форму правления. «Ты получишь мою поддержку». «Луций Юний Брут», — загадал Пифагор. Он остался доволен своей работой. Мечта его жизни стремительно набирала силу. Его идеи пересекали границы и проникали в народы, отличные от греков. Он прикрыл глаза и обдумывал стратегию, которую собирался привести в действие. Через некоторое время встал со скамьи и подошел к окну. Метрах в ста он увидел Гиппокрионта, сидевшего в тени миндаля. Внедрение пифагорейцев в Рим — требовало, чтобы осторожный учитель больше занимался политикой. Он был правой рукой Пифагора, который собирался хотя бы на время переехать в Рим, думал об этом много месяцев и теперь получил уникальную возможность, чтобы новые вожди Рима поддержали его идеи. В Кротоне вождем останется Орест, который отлично справится с этой задачей. Занавеска, загораживающая его дверь, отъехала в сторону и вошел один из слуг. Пифагор отошел от окна. Скорее всего, ему принесли ответ Брута с подробностями их будущей встречи. Учитель только что прибыл гонец. Слуга сделал паузу прежде чем закончить. Из общины Кратона. Из Кратона. Сердце Пифагора чуть не выскочило из груди. Это может быть что угодно, сказал он себе без особой уверенности. Странно, что письмо из Кратона пришло так рано, но это вовсе не означало, что новости непременно плохие. Пусть пройдет. И скажи Эвандру и Гиппокреонту, чтобы они тоже пришли». Через несколько секунд появился посыльный. Он тяжело дышал, одежду и волосы покрывала дорожная пыль. «Приветствую, учитель Пифагор. Меня прислал полимарх Милон». Пифагор сразу понял, что вестник имеет отношение к армии Кротона. По его приветствию также было понятно, что он посвященный пифагореец. «Приветствую тебя, брат. Что нового ты мне принес?» Посланник извлек небольшой свиток с символом Пентакли. Пифагор взял его и жестом указал солдату, что хочет прочитать послание наедине. Как только тот удалился, он сломал печать, пытаясь успокоиться. Содержание ужаснуло с первой же строчки. Орест умер от рук других учеников, которые обвинили его в измене. Пифагор сомкнул веки, по щеке скатилась слеза. Он попытался успокоиться, но больно нарастала. Еще один ученик, еще один мертвый друг. Философ опустился на скамью спиной к двери и провел рукой по лицу. Он ни на минуту не поверил, что Орест — предатель. Внутренний просмотр избавил его от любых сомнений, а заодно помог выяснить, что ученику нужен лишь небольшой толчок, чтобы преодолеть страх перед политикой и стать публичной фигурой величайшего масштаба. На время своего отсутствия он оставил Уреста вместо себя, полагая само собой разумеющимся, что тот будет твердым лидером, и его помощь позволит философу некоторое время пожить в Риме. Он выпрямил спину и сделал огромное усилие, чтобы успокоиться. Эвандер и Гиппокрионт должны вот-вот прибыть. Он коснулся бороды, чтобы убедиться, что слез на ней не осталось. Сейчас не время предаваться горю, нужно принять решение. Он не успеет на похороны Ореста, но должен вернуться, чтобы контролировать политическую ситуацию. После первой же встречи с Луцием Юнием Брутом он уедет в Кротон. Постарается пробыть в Риме не больше недели. Быть может, за это время ему удастся заронить семя учения в душу Брута. Через месяц он вернется в Рим, чтобы полить это семя и помочь ему укорениться. Послышались шаги, и он встал. Вошел Эвандер, Нахмурился, увидев лицо учителя. «Только что пришло сообщение из Кротона», — проговорил Пифагор печально и мягко. «Орест мертв». Эвандр побледнел. «Убит?» — спросил он дрожащим голосом. Прежде чем Пифагор успел ответить, вошел Гиппокрионт. «Учитель, гонец из Кротона!» «Мы знаем Гиппокрионт. Вот письмо». Пифагор поднял руку, в которой держал пергамент со сломанной печатью. Гиппокрионт озадаченно нахмурился. За ним вошел человек и встал перед Пифагором. «Я принес сообщение от полимарха Милона», — сообщил он. «Милон послал двух гонцов с одним и тем же сообщением?» — спросил Пифагор. Он не удивился. Когда содержание письма было жизненно важно, нередко посылались два, а то и три гонца. «Нет, господин», — сокрушенно ответил гонец. «Я покинул Кротон на следующий день после отправки письма, которое ты уже получил». Мне поручили опередить гонца и заменить это письмо другим. «Как видишь», — добавил он, склонив голову, — «я не сумел выполнить эту задачу, опоздал на несколько минут». «Хорошо», — Пифагор вздохнул, — «давай сюда письмо». Новое послание также было запечатано Пентаклем. Его содержание было более обширным, чем в предыдущем. Пробежав его глазами, Пифагор без сил опустился на скамью, затем уставился в никуда. «Эвандр, Гиппокрионт, отдайте приказ собираться в путь», — проговорил он глухим голосом. «Мы должны немедленно вернуться в Кротон». Глава 70. 17 июня 510 года до нашей эры. Непроницаемое лицо Милона сулило дурные вести. Он махнул рукой, приказывая следовать за собой, и зашагал прочь из общины. Ариадна и Акинон двинулись следом за ним. Милону, казалось, было наплевать на мелкую морось, пропитавшую одежду, и на все более непроглядную черноту. «Я никому не доверяю», — начал он, оглядываясь. «Говори, Милон». Акинон почувствовал, что вот-вот выйдет из себя. Ариадна выглядела отстраненной, не позволяя угадать, что у нее на уме. «Орест», — сказал, наконец, Милон. «Его убили». Его слова потрясли Ариадну, прервав ее размышления. В голове роилось множество вопросов, но Милон продолжил, прежде чем она успела что-либо возразить. У обвинили в том, что он нарушил клятву хранить тайну. Его казнили братья из его же общинного дома. Один из них, Пелий, беседовал в тот день с моряком, который признался, что получил тайны в обмен на золото. В частности, он уверял, что за тайну Доды Додекаедра уплатил 20 золотых дариков. Поскольку эту тайну знали немногие, Список возможных предателей сузился и... Он колебался, стыдясь поделиться рассуждениями убийц. Прошлое ареста заставило их думать, что именно он предатель. Слушая Милона, Акинон недоверчиво качал головой. Ему казалось, что все это дурной сон. Они осмотрели его комнату и нашли двадцать дариков, закопанные под кроватью. Их подозрения подтвердились. А раз так решили они, наверняка арест. «Убийца Клеоменида и Даарука. Они избили его, бросили в резервуар с водой и утопили». Акинон сжал зубы, чувствуя прилив ярости и отчаяния. «Во имя Баала и Амона-Ра. Неужели убийца заставляет пифагорейцев убивать друг друга?» — подумал он. «Когда это произошло?» — спросила Ариадна. Мгновение Милон колебался. Тьма скрывала его лицо. «Неделю назад». Ариадна судорожно вздохнула и отвела взгляд. «Почему ты нас не предупредил?» — спросил Акинон. «Я послал Пифагору два сообщения, должно быть, он их уже получил. А вы занимались расследованием в Сибарисе, и все равно не могли прибыть вовремя, чтобы выяснить, кем был тот пьяный моряк». Акинон старался подавить раздражение. Было очевидно, что Милон не предупредил их из-за гордости. Он не желал подчиняться никому, кроме Пифагора. Теперь, когда философа не было, Он предпочитал вести дело самостоятельно, а не следовать указаниям Акинона. Каков результат этого расследования? сухо спросил Акинон. Моряк исчез. Мы выяснили, что он три дня подряд появлялся в таверне, куда зашел Пелий. Каждый вечер выпивал в одиночестве и, скорее всего, дожидался пифагорейцев. Он выбрал отличное место. Именно в эту таверну заходят члены общины, приезжая в кротон. Показал пелию записи, подтверждающие, что он знает. «Тайны Додекаэдра». «Ты в этом уверен?» — перебила его Ариадна. «Я попросил Аристомаха поговорить с Пелием, чтобы убедиться в этом, и, похоже, все так и есть. Моряк знал тайны Додекаэдра. Боюсь, перед нами очень хорошо организованный заговор». «Не сомневаюсь», — задумчиво пробормотала Ариадна. «Никто не знает этого моряка?» — спросил Акинон. «Он появился за три дня до убийства и исчез в ту же ночь». Никто не видел его в кротоне раньше, и никто не встречал потом. А что, если моряк и человек в капюшоне — одно лицо? Акинон уцепился было за эту идею, но быстро ее отбросил. Моряка видели все, и никто его не знал. А за человеком в капюшоне наверняка скрывается кто-то, кого в кротоне знают. Он повернулся и посмотрел в сторону общины. Сквозь изморось едва виднелись факелы, прибитые у дверей общинных зданий. Милон принял множество мер предосторожности, чтобы никто не мог их услышать. Значит, боялся очередной утечки информации. «А что происходит в Совете?» — спросила Ариадна, опережая рассуждения Акинона. «Все плохо», — ответил Милон. «И с каждым днем хуже. Нам нужен Пифагор и как можно скорее, иначе случится страшное несчастье. Сейчас нет ни одного великого учителя, который мог бы противостоять килону. Он хотел было замолчать, но продолжил. Трус Аристомах отказался появляться в совете. Каждый раз, когда я зову его с собой, он трясется от страха, и в конце концов мне приходится идти одному». Милон слышал, как собственный голос дрожит от гнева. Он закрыл глаза и попытался успокоиться. Наконец собрался с мыслями и продолжил. «В ночь смерти Ореста я встретился с Аристомахом. Мы решили сообщить совету о смерти Ореста, но сказать, что не осталось улик, как и в предыдущие разы. На утро, после прочтения на собрании Совета нашего сообщения, я столкнулся с неприятной неожиданностью. Эту новость все уже знали. А кинон молча кивнул: Килон обо всем проведал заранее и нанес нам сокрушительный удар, яростно воскликнул Милон. Мерзавец подробно рассказал о казни Ореста, а затем обвинил пифагорейцев в лжи, предательстве и убийстве. Совет трехсот накинулся на него с криками и оскорблениями, но было заметно, что и они озадачены и смущены. Гласные не прогоняли Келона с возвышения, как в другие разы, и негодяй безжалостно продолжал. Он назвал меня лжецом и сказал, что я не в состоянии следить за безопасностью. Вспомнил о соглашении, заключенном с Пифагором перед всем советом, где я назначался ответственным за предотвращение новых преступлений в общине. а потом обвинил Пифагора, назвав его никчемным лидером секты преступников. Он потребовал, чтобы совет перестал поддерживать общину и предложил изгнать Пифагора и всех его последователей. Слышите? Он уже не требует уменьшить привилегии общины. Он требует уничтожить общину и изгнать из кротона учителя Пифагора и всех пифагорейцев. Милону пришлось сделать паузу, чтобы прийти в себя. Затем он продолжал чуть более спокойно. С этого дня на всех заседаниях Килон повторяет в основном одну и ту же речь. «Я все отрицаю и настаиваю на нашей версии. Убийца неизвестен». Если сказать правду, виновных в преступлении пифагорейцев, убивших Ореста, посадят в тюрьму, а это должен решать сам Пифагор. Я не очень хороший политик, а Килон каждый день приобретает все новых и новых приверженцев. По окончании каждого заседания народ вьется вокруг него, как мухи, а затем провожает до дома, бормоча всякие гадости в наш адрес». «Он больше не ищет поддержки трехсот», — заявила Ариадна. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Милон. «Он и раньше пытался одурачить совет тысячи и тех, кого называют семьсот изгоев, и трехсот. Теперь он изменил стратегию. Он хочет, чтобы семь сотен поддержали его в борьбе против трех». Она помолчала, что-то обдумывая, затем продолжила. Он ведет себя более агрессивно и амбициозно. Знает, что по закону решение трехсот учитывается в первую очередь. Ему нужно восстание, чтобы побороть трехсот, а для этого надежная поддержка семи сотен. Она пристально посмотрела на Милона, прежде чем завершить фразу. А заодно и армии. Милон аж подскочил. Как главнокомандующий я ручаюсь за ее полную преданность. Преданность есть всегда. «Все зависит от того, кому она предназначена», — с досадой возразила Ариадна. Она злилась на Милона за то, что тот не послал в Сибарис сообщения об убийстве Ореста. Обиженный Милон собрался было ответить, но Акинон грозно посмотрел на него, и он подавил обиду. Некоторое время Акинон размышлял над одной деталью из рассказа Милона. Моряк сказал, что уплатил 20 золотых дариков, и та же сумма появилась под кроватью Ореста. Если Орест не виновен, кто-то должен был положить туда монеты. Это мог сделать пифагореец, но на допросах после смерти Даарука они пришли к выводу, что предателей среди них нет. А раз так, значит, это один из солдат, охраняющих общину. Акинон склонялся к этой версии еще и потому, что в своем рассказе Милон ни словом не упомянул этот ключевой момент. «Милон, кто закопал монеты в спальне Ареста? «Я ошибаюсь, предполагая, что в ту ночь исчез один из гоплитов, нанятых для охраны общины». Акинон замолчал, повисла напряженная тишина. Дождь усилился. Слышен был только стук капель о землю. Акинон попытался разглядеть, как реагирует Милон на его слова, но темнота стала настолько непроницаемой, что он даже не был уверен, стоит тот по-прежнему перед ним. Он почувствовал прилив ярости. «Милон что, собирается на нас напасть?» Акинон поднес руку к рукояти сабли. Кратонец был не молод, но все еще оставался непревзойденным чемпионом по борьбе. Наконец из темноты донесся голос Милона, печальный и виноватый. «Я обнаружил его отсутствие через час после убийства Уреста. Позвал солдат, назначенных для охраны. По приказу явились все, кроме одного. Его мы с тех пор не видели. Его имя — Крисип. Он был одним из личных телохранителей Ореста. Глава 71. 17 июня 510 года до нашей эры. Цифры, геометрические фигуры, символы. В течение нескольких минут глаза человека в маске всматривались в письмена. Это было не просто внимательное изучение, а сложный процесс, представлявший собой ворота в математическое измерение. Затем он опустил веки, и погрузился во вселенную знаний, используя исключительно силу разума. Он преодолевал немыслимые расстояния, исследовал неизвестные пространства, наблюдал, изучал, и время от времени распутывал еще один узел, открывал закрытую дверь, отыскивал новый, пусть смутный, но ведущий к великим открытиям, которые сделают его мудрее и дадут власть над природой и людьми. Легкий шум за спиной вывел его из транса. Внимание вернулось к телесным чувствам, и он увидел себя сидящим в подземелье своего убежища. Проходи, Крисип, донесся его глухой каменный голос. За спиной открылась дверь. Вместо того, чтобы повернуться, он искоса посмотрел в высокое бронзовое зеркало, стоявшее у стола. В полированной поверхности отразился Крисип, вошедший в подземелье и остановившийся в паре метров. Учитель, задание выполнено. Какие-нибудь неприятности? «Ни одной господин». «Превосходно». Крисип повернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Человек в маске почувствовал, как внутри зарождается ликование, теплое и шипучее. Он не стал ему препятствовать, и из-под черной маски вырвался гортанный смех. Последний пункт его плана был успешно осуществлен. Благодаря Крисипу моряк в это время плыл в Афины с приказом не возвращаться в Великую Грецию. Он завербовал его 12 дней назад среди тыринских рыбаков в паре дней пути к западу от Кротона. Человек без привязанностей, и смутным прошлым, бежавший два года назад из Сиракуз. Промышлял он тем, что продавал рыбу, которую удавалось поймать с лодки размером чуть больше доски. Его недостижимая мечта состояла в том, чтобы однажды отправиться в Афины и промышлять рыбной ловлей на приличной лодке. Человек в маске понимал, что ради этой мечты он готов сделать все, что от него потребует. Из старины он перевез моряка в убежище, располагавшееся между Кратоном и Сибарисом. Во время поездки использовал нужные слова, чтобы промыть ему мозги, отключить сомнения и разжечь амбиции. Это заставило моряка почувствовать, что служение богам или человеку в маске почти одно и то же. К концу путешествия человек в маске добился от моряка абсолютной преданности. Если бы его поймали, он бы без колебаний выбрал смерть, не выдав хозяина ни словом. Уже в убежище он объяснил, что моряк должен ежедневно являться в таверну и ждать молодого пифагорейского учителя, а дождавшись, заболтать его и запутать тщательно продуманной ложью. В конце он передал ему все необходимое для завершения обмана. Мешок с золотыми дариками, которые тот должен был показать неосторожному учителю, и заготовленные пергаменты, раскрывающие тайны Додекаэдра. Человек в маске снова издал смешок, похожий на хруст мелких камней. «Я должен успокоиться, чтобы продолжить занятие, упрекнул он себя. «Он применял на практике совершенно новые знания. Когда овладеет имя сполна, его сила возрастет. Через несколько часов я закончу, и тогда...» — вздохнул он под маской, стиснув зубы. «Тогда все будет возможно». Ему понадобилось время, чтобы успокоить волнение, которое вызывало в нем близость безграничной власти. Он чувствовал себя кукольным мастером, заставляющим плясать под свою дудку моряка Крисипа, обманутого учителя из общины, охваченного слепым пламенем гнева. В убийстве Ореста все исполняли его желания, подобно рабам, лишенным выбора. Замысел казался ему шедевром, однако для его исполнения понадобились определенные знания. Тайна Дудекаэдра, грязное прошлое Ореста, точные детали пифагорейской клятвы. Возле двери подземелья Крисип пристально наблюдал за обстановкой. Вокруг небольшого каменного строения лес был особенно густым. С расстояния, превышавшего 20-30 метров, никто не мог бы разглядеть человеческое жилище, тем более подземелье, куда можно было попасть через единственную замаскированную дверь. Гористая местность, удаленная от дорог, делала чье-либо появление маловероятным. Без сомнения, это было отличное укрытие. Он почесал подбородок, заросший спутанной бородой. Его самого удивлял тот факт, что он оказался в этом месте. Еще недавно он был всего лишь гоплитом из армии Кратона, Служил 20 лет, но всегда стремился к комфортной и спокойной армейской жизни. Его не интересовало продвижение по службе, потому что оно непременно усложнило бы жизнь, но с командирами старался ладить. Вот почему год назад он подружился с Байо. Молодой солдат был любимчиком Милона. Подружившись с ним, Крисип также удостоился благосклонности, которую Милон оказывал своим доверенным солдатам. «Я верно служил Милону», — думал он. От этой мысли ему было неуютно. Он не мог отрицать, что Полимарх — очень доверял своему верному солдату, назначив его вместе с Байо личным телохранителем Ореста. Выбор не казался случайным. Крисип никогда не попадал в неприятности, он умел мастерски их избегать, да так, чтобы вина падала на других. Кроме того, в отличие от многих других гоплитов, он ни разу не получал взятки ни от Килона, ни от прочих амбициозных политиков, неизменно стремящихся приобрести своих людей в армии. Почему же теперь? После 20 лет почти безупречной военной службы он вдруг повел себя таким образом. Немного поразмыслив, он понял, что преданность его всегда преследовала лишь собственные интересы. Он делал то, что приказывали, и потихоньку заводил нужные связи, которые рано или поздно обязательно пригождались. Однако пару недель назад прагматичная философия, основанная на равнодушии к службе, радикально изменилась. Он собирался войти в таверну с Байо и другими гоплитами, как вдруг услышал, что его окликнули. Он застыл в дверях, всматриваясь в полутьму и пропуская мимо себя товарищей. Когда снаружи никого не осталось, появился человек в капюшоне, сказал ему несколько быстрых фраз и ушел. Крисип колебался. Заглянул внутрь таверны, где никто не заметил его отсутствия, и скрылся в темноте узких улочек Кротона. Разговор длился не более двадцати минут, но изменил всю его жизнь, а лучше сказать, изменил его самого. Человек в капюшоне вливал ему в уши необыкновенные идеи, которые укоренялись в его сознании так, словно зародились самостоятельно в ту ночь, проведенную без сна, и в течение следующего дня. Неведомым образом в его голове появлялись новые мысли и желания. Его практический ум пытался их опровергнуть, но каждый благоразумный аргумент тут же зачеркивала какая-нибудь фраза, которую человек в маске запечатлел в его сознании. По прошествии нескольких часов он больше не сопротивлялся новым идеям и в конечном итоге принял их как свои собственные. Это было яркое и стремительное рождение нового сознания. Он вдруг понял, что его отношение к пифагорейцам, колебавшееся между равнодушием и подозрительностью, на самом деле представляет собой недоверие и даже враждебность. Его умеренное трезвое самолюбие внезапно превратилось в яростное себелюбие, в полное равнодушие к окружающим. Отсутствие в его душе истинного призвания, неутоленная вера в олимпийских богов превратились в пылкую убежденность в том, что человек в капюшоне — высшее, единственное существо, заслуживающее быть его вождем, величайший ум, которому подчиняется природа, а люди и правительства должны почитать его как божество. Он мой господин и учитель, ибо он открыл мне мою истинную природу. утвердил в себе Кресип. Новый Кресип, не колеблясь, бросился выполнять поручение своего учителя. Через несколько дней после их первой встречи он взял у него кожаный кошель с двадцатью золотыми дариками. Он должен был носить кошель с собой в течение двух дней, пока не выполнит задание. В тот день в общине созвали собрания, и общинные здания опустели. Кресип вместе с Байо стояли на страже у ворот школы, где Орест собрал учеников. «Сейчас вернусь», — сказал он с притворным равнодушием. Ушел не оглядываясь. Баю мельком взглянул ему вслед, а затем снова сосредоточился на дверях школы. Он думал, что Крисипу понадобилось справить нужду. Крисип вошел в общинное здание, поспешно пересек просторный внутренний двор и осторожно вошел в спальню Ореста. Бросил копье на пол, достал кожаный кошель и опустился на колени возле кровати. Отодвинув ее, принялся лихорадочно рыть песчаный пол руками. Это оказалось тяжелее, чем он ожидал. Он подобрал меч и проковырял острием небольшое отверстие. Собирался раскопать ямку поглубже, но времени не было. Видя его продолжительное отсутствие, Байо мог что-то заподозрить. Он положил кошель на дно отверстия и забросал его землей так, чтобы издали ничего заметно не было. Зато внимательный осмотр непременно покажет, что в этом месте только что копали. Перед выходом он быстро огляделся и понял, что от волнения чуть не забыл копье. Подхватил его и с бьющимся сердцем вновь пересек двор. Он знал, что не выдержит допроса великих пифагорейских учителей. Человек в маске объяснил, что они способны проникать во все уголки разума. Он был уверен, что если на него падет подозрение, они обнаружат предательство и казнят. Приближаясь к Баю, он замедлил шаг. Тот едва взглянул на товарища, словно не заметив его отсутствия. Крессипу потребовалось полчаса, чтобы полностью выровнять дыхание, и всю оставшуюся часть дня его мышцы напрягались каждый раз, когда он слышал шум или кто-то его звал. Отныне он ожидал сигнала к побегу. Его должен был подать моряк, работавший на господина. В тот миг, когда пифагорейцы заглотили наживку, Моряк оставил на двери той самой таверны едва заметную отметку мелом. Увидев знак, Крисип прихватил заранее приготовленную сумму и бежал из кротона в горы, где они договорились встретиться. Прибыв в назначенное место, он с тревогой увидел, что моряк дожидается его один, но в следующий миг появился учитель с откинутым капюшоном. Окутав его магнетизмом своего смутного взгляда, он поздравил с проделанной работой вручил мешочек с серебряными драхмами и дал новые указания. Повинуясь им, Крисип повел моряка в Локры, находящиеся в трех днях пути по южному берегу. Ночью они шагали по дорогам, а днем — по лесу, избегая любого контакта с людьми. Прибыв в Локры, он передал моряку мешочек с драхмами и убедился, что тот отправляется в Афины, затем вернулся к господину. Теперь он ждал, когда учитель поручит ему новое задание. До поры до времени он должен прятаться и внимательно наблюдать. Если кто-то приблизится, предупредить учителя условным сигналом и прогнать незваного гостя. В этот момент он услышал резкий металлический звук. Учитель призывал к себе. Он спустился по лестнице и остановился, почтительно склонив голову. Если бы он мог видеть сквозь непроницаемый черный металл, скрывающий лицо учителя, он бы заметил на нем самый настоящий восторг. Полчаса назад... Человек в маске завершил последний этап решающего исследования. Как только он закончил и все части головоломки послушно сошлись в единое целое, он испытал неописуемое интеллектуальное удовольствие и сейчас еще чувствовал, как мятежно странствует его дух, однако существовали неотложные дела, которыми следовало заняться. Пришло время снова действовать. Он откинулся на спинку кресла и впился взглядом в Кресипа. Ключом к столь быстрой и успешной вербовке была внутренняя пустота, отсутствие ценностей, привязанностей и убеждений. «Трудно найти другого человека, который сопротивлялся бы столь же мало», — отметил человек в маске. В осанке Крисипа боевитость сочеталась со смирением. Он избавился от военной формы и выглядел теперь как простой крестьянин, хотя волосы и борода, которые он подровнял кинжалом во время поездки в Локры, выглядели несколько странно. Человек в маске мысленно сравнил его с Атмой. Раб также был полностью ему предан, возможно, даже больше, чем Кресип, потому что любил его по-настоящему. Разница заключалась в том, что Атма был существом слабым, мягким и излишне чувствительным, в то время как Кресип был опытным воином, умелым, расторопным и уверенным в себе солдатом. Он понимал, что Атма оказал ему огромную услугу, и все же разумнее было его убрать. Для Крисипа же он наметил совсем другую судьбу. Он прочистил горло и заговорил своим глухим голосом. «Крисип, слушай внимательно, ибо твоя следующая миссия имеет для наших целей решающее значение».